Глава 35. Валория. Арзузская бухта. Владение лорда Сурима. Сила медленно и болезненно покидала тело Комодора Исмаила. А Катлан везде. У него за спиной. Он так и не смог отодвинуться от огромного камня, высасывавшего его жизнь. На руках, тяжелыми браслетами сковавшими движения, на шее жестким кольцом, сжимавшим горло. Он угасал в удивительно красивом месте. Желто-коричневые резные скалы, выступающие далеко в море, со всех сторон покрытые темно-зелеными сосновыми рощами, золотой песок бухты, бирюзовый прибой с белоснежной пенкой у ног. Словно насмешка для умирающего. Лорд Сурим оказывается большой затейник. Он не запер Исмаила в темном заплесневелом подвале, где комодору оставалось бы только вспоминать о прошедших днях. Он приковал его к камню смерти здесь, в одном из прекраснейших мест в этом мире, чтобы Исмаил каждое мгновение осознавал, что он теряет и чем он расплачивается за свою ошибку. Ошибка. Исмаил отгонял мрачные мысли, пытаясь вновь и вновь прокрутить в голове события последних дней, раз за разом возвращаясь к тому моменту, когда все пошло не так. У него был идеальный план. Кто его предал? Ранее утро было выбрано не случайно. Начало первых лекций в Академии. Малолюдная парковая тропинка, которой младшая княжна любила добираться в третий корпус на практические занятия к магистру Шигсу. Все было идеально рассчитано и спланировано — время и место. Пока ее хватится, а хватится не раньше после обеденного времени, когда она не вернется домой, она уже будет далеко — на корабле плыть в сторону махитаний Да, именно так. Потому что порталы будут проверять в первую очередь. Значит, никаких порталов. Неприметный экипаж ждал не у самых ворот Академии, а чуть поодаль, чтобы не бросаться в глаза — Все были на местах, ждали сигнала, когда леди Сурим появится у ворот Академии. Луду в форменном плаще Адепта прогуливалась неподалеку, готовая в любой момент ударить флером. Потом появилась она. И с этого момента все пошло не так. На парк внезапно опустился густой туман. Сигнал никто не подал. Доверенные люди Комодора, притаившиеся в парке, словно растворились в этом хортовом тумане. Были только слышны возня, слабые вскрики, звуки борьбы и падающих тел. Все произошло быстро. Слишком быстро. Когда над его ухом просвистел арбалетный болт, он пригнулся и выхватил из ножен кинжал. Услышав сзади шелест шагов, обернулся, готовясь ударить, и... все. Его накрыло оглушительной волной магии. Дальше звенящая темнота. Когда он очнулся, солнце слепило глаза. Во рту пересохло голова тяжело гудела. Он с трудом разлепил веки, и селись рассмотреть того, кто возвышался над ним черной тенью. Но смотреть против солнца было невозможно. «Очнулись, господин Верховный Маг?» Он узнал этот голос сразу. «Лорд Вальтер Сурим собственной магической персоной». «Кажется...» — Вас вежливо предупреждали не приближаться к моей дочери. Исмаил еле отодрал от неба запекшийся язык, подвигал задеревеневшей челюстью. «Я что -то — Я что-то нарушил? — хрипло спросил он. — Вы собирались похитить мою дочь. Это может расцениваться как покушение на жизнь особо княжеского рода. — Я не имел цели навредить княжне. — Наоборот. — Наоборот? — лорд Сурим усмехнулся. «Запомните, Исмаил, никто не смеет угрожать безопасности моей дочери. Вы переоценили свои возможности, за что и будете наказаны. Вас никто и никогда не найдет, вы просто исчезнете для всех. И ваша смерть будет медленной и мучительной». Время и место были выбраны идеально. Роли и действия его людей многократно обкатаны. У него был безупречно отточенный план. Кто его предал? Где он допустил ошибку? Исмаил то погружался в забытие, то снова выныривал, открывая глаза, силясь хоть что-то разглядеть вокруг себя. Когда над ним встали две тени, заслонив от солнца, он принял их изоплод в своего воспаленного воображения и потерял сознание. После вкусной еды, которой досато накормили Луду на кухне, Лео привел ее в просторную уютную комнату, где были отдельная купальня и большая кровать. Помыться ей хотелось ужасно. Она несколько дней скиталась по улицам, спала где придется, боясь возвращаться в гостиный дом. После того, что случилось у Дарамусской академии, ей казалось, что там небезопасно. Когда парк накрыла туманом, Луду откровенно струсила. Она чувствовала и до этого присутствие сильной магии, но надеялась, что это комодор Исмаил и его сообщники создают такой фон. Но потом... Они появились ниоткуда Вместе с навалившейся белой мглой, в которой даже дышалось тяжело. Быстро обезоружили и скрутили заговорщиков и самого комодора Луду позорно сбежала, столкнувшись у самого выхода из парка с лордом Суримом. Тогда она не знала, кто это. Он не разглядел опасности в испуганном пареньке, адепте Академии, и лишь посторонился, пропуская его к воротам. Без единой монетки в кармане, в чужом городе, она бесцельно шаталась по улицам. Еле отбилась от стаи бродячих собак, потом от каких-то недоумков, польстившихся на ее добротный камзол и новые сапоги. Пришлось даже ударить их флером, чего она не любила и делала крайне редко, чтобы избавиться от их преследования. Побегав несколько дней, Луду поняла, что все равно придется идти сдаваться. Браслет начал нагреваться и обжигать руку. Сложно ли найти в столице дом известного мага? Так же, как и любого мало-мальски известного человека. Луду знала из опыта своей бродячей жизни. Есть такое место в каждом городе, где все про всех знают. Большой базар. К резиденции Сурима нашла без колебаний, понимая, что если не найдет Комодора... Умрет в страшных мучениях. С каждым часом браслет становился горячее и горячее. Луду вышла из купальни, разомлевшая, довольная, отмытая до скрипа и блеска, вкусно пахнувшая лаймом и персиком, облаченная в большой мягкий халат. Пришла служанка и спросила разрешение забрать ее вещи для чистки. Луду разрешила. Потом она уютно устроилась в большом глубоком кресле у растопленного камина и, подложив под голову диванную подушку, заснула. Когда она проснулась, было уже темно. В дверь сначала постучали, а потом в комнату вошла княжна в сопровождении служанки. «Извини, не хотела тебя будить», — сказала она, кладя на кровать стопку одежды. «Меня зовут Вивьен. Я дочь лорда Сурима. Да ты, наверное, знаешь. Можешь обращаться ко мне по имени». «Я Луду, госпожа!» Вивьен недовольно сморщила нос на госпожу и улыбнулась. «Тебе приготовили укрепляющий отвар, Луду». На круглый столик рядом с креслом салужанка поставила поднос чайничком и чашкой и наполнила ароматным напитком чашку. «Отец сказал, ты... Сариска, у тебя магия флера? Хотела спросить, и каково это, влиять на других?» «Паршиво». Луда нахмурилась и поджала губы. «Вот как?» Вивен села на кровать, с интересом глядя на Луду. «Почему?» «Чем то не настоящее это все. Наведенное желание держится недолго, как и приворот. Пшик!» Луду вскинула руки, изображая всплеск. И развеялись, как дым. Ненастоящая любовь, привязанность, дружба. Их цена невелика. Зато желающих воспользоваться флером много. За настоящую любовь бороться надо. Как моя бабка говорила, у нее флеры не было, а она с дедом всю жизнь прожила и любила только его, а он ее. Твоя магия схожа с действием приворотного зелья? Не зелья — это про любовное влечение, а флером я могу заставить кого угодно сделать что угодно. Ого! Вивьен чуть помедлила, раздумывая. Опасная штука, особенно если ты сама себе не хозяйка. «Не знаю, как бы я относилась к такой магии, будь такая у меня. Ей можно найти какое-то полезное применение?» «Да, флером можно влиять на цветы, деревья, животных, птиц. Плоды будут слаще, бутоны крупнее и ярче пахнуть, животные послушными». Луду взяла чашку с отваром и села рядом с Вивьен. «Ты не передумала?» — с надеждой спросила Вивьен, немного помолчав. «Чтобы остаться в алори Луду сделала глоток и покачала головой. «Ну что ж, допивая отвар», — со вздохом сказала Вивьен. Комадор Исмаила здесь, внизу, в экипаже». «Он жив? Вы его отпустите?» — встрепенулась Луду. «Мы отвезем вас в махитанское посольство. Запомни и передай послу Джайри, это важно. У комадора Исмаила всего два дня, чтобы покинуть Валорию». «Иначе его здесь схватят и казнят как преступника за покушение на члена княжеской семьи». Луда распахнула глаза от удивления и, сделав еще пару глотков, поставила чашку на столик. «Я мигом соберусь, госпожа, только переоденусь. Ой, моя одежда!» Она застыла в нерешительности, вспомнив, что одежду у нее забрали. «Вот», — княжна указала на стопку принесенных вещей, — «эти вещи будут тебя в самый раз». «Допивай отвар, одевайся, жду тебя внизу». Княжна вышла, а Луду, быстро допив отвар, схватилась за одежду. Она с удовольствием натянула приятные на ощупь замшевые штаны, мягкую шелковую сорочку и камзол практичного темно-коричневого цвета с сапожками в тон, пригладила короткие, чуть влажные волосы и щеткой и глянула на себя в зеркало. Вздохнула. Когда она спустилась к экипажу, ее ждали княжна, тот самый светловолосый маг и Лео. Лорда Сурима не было, и Луду заметно погрустнела. Скажу сразу: садясь в экипаж следом за Луду, сказала леди Вивьен, по-своему расценив печали Луду. Еще не поздно передумать и вернуться с нами. По дипломатическим законам, территория посольства считается территорией государства, чье посольство на ней размещено. Поэтому можешь считать, что ты проводишь комадора прямо до самой Махитании. Формально твое обещание будет выполнено. Экипаж мягко тронулся с места. В потолке зажегся тусклый светляк, и Луду увидела Комодора. Он сидел расслабленно в углу с закрытыми глазами, спал. Выглядел он исхудавшим и изможденным. «Он не умрет?» «Нет, он спит». «Я обещала ему», — упрямо повторила Луду. «Пойми, нельзя вести честную игру с тем, кто играет нечестно. Ты всегда будешь в проигрыше». «Я не могу по-другому». Вивьен тяжело выдохнула. «Откуда только взялась такая принципиальная? Ты не представляешь, как мне сейчас хочется взять тебя за плечи и встряхнуть со всей силы, как тряпичную куклу, чтобы хоть что-то перевернулось в твоей голове и ты передумала. Была бы моя воля, я бы просто не отпустила тебя. Ты поступаешь глупо, ужасно глупо. Но не мне решать за тебя, что лучше, а что хуже, что правильно, а что нет». Когда карета подъехала к воротам махитанского посольства, светловолосый маг и мальчишка вытащили бесчувственного командора из экипажа, усадили на брусчатку, прислонив спиной к кованому забору посольства. «Ну, спрашиваю последний раз, не передумала?» — спросила Вивьен, когда Луду выбралась из экипажа и встала рядом. «Нет». Княжна протянула Луду за плечную сумку. «Ладно, это тебе». «Здесь сыр, вяленое мясо, твои вещи, вода, браслет и немного монет. Может пригодится, И бутыль с восстанавливающим эликсиром для Комодора. Давать три раза в день по четыре капли». Луду смущенно взяла сумку. «Спасибо, госпожа, я всегда буду помнить вашу доброту». «Ну, прощай, Луду». Вивиан протянула руку. «Может, когда-нибудь свидимся». Луду крепко стиснула теплую ладонь. «Прощайте, госпожа». И пусть боги будут благосклонны к вашему отцу и вам за вашу доброту. Когда карета скрылась за поворотом в конце улицы, Луду дернула шнур колокольчика на воротах. — Чё надо? — сонно и недовольно спросил подошедший к воротам с другой стороны забора стражника в защитных доспехах. — Со мной верховный мак Мохитаний, коммодор Исмаил. Луду рукой указала в сторону сидевшего на брусчатке мужчины. — Ему срочно нужна помощь. «Позовите господина посла!» Охранник посветил фонарем в сторону полулежащего с закрытыми глазами комодора и присвистнул. «Рахт!» — обернулся он к напарнику, стоявшему где-то позади в полной темноте. «Живо будет, господина!» Спустя некоторое время в трех окнах посольского особняка зажегся свет, дверь распахнулась, и на пороге появился высокий стройный мужчина, одетый в длинный халат. Он быстро спустился с каменного крыльца и вышел за ворота в сопровождении стражников. «Исмаил!» «Слава богам! Живой!» Он бросился к брату, наклонился, всматриваясь в его лицо, выпрямился и скомандовал стражником. «В дом его! Живо! аккуратнее аккуратнее поднимайте!» Затем обернулся к стоявшей позади него Луду. «Откуда он здесь взялся? Ты с ним?» «Да, господин, мне помогли его сюда привести Джайра хмыкнул и, оценивающе, оглядел девушку с головы до ног. «Я так понимаю, ты и есть тот самый сквозняк». Неприметный экипаж без опознавательных гербов неспешно катил по сонным улочкам Дорамуса, обгоняя редких прохожих. «Вивин, прекрати сопеть излиться, а то обшивка дымится», — пошутил Шаэнтер, сидевший напротив нее. Лео расположился рядом с Вивьен и молча поглядывал на ее недовольное лицо. — Я не понимаю, Шай, почему? Почему она поступила так? — Глупо, против всякой логики. — Теперь ты понимаешь, что чувствуем твой отец и я, когда бываем недовольны твоими решениями? — усмехнулся Шай Интер. Ладно. Успокойся, эта девочка сделала выбор сама. — Имеет право. Что тебя не устраивает? — Это неправильный выбор возмутилась Вивин. Знаешь, часто бывает так, что какой выбор не сделаешь, все равно ошибешься. Луду определила сама, что для нее важнее.